Глава 4. Отец Тиберия, Нерон, был в Александрийскую войну квестером Гая Цезаря, и начальствуя над флотом, много способствовал его победе. За это он был назначен понтификом на место публия Сципиона и отправлен в Галлию для устройства колоний, среди которых были Нарбон и Арелаты. Однако после убийства Цезаря, когда в страхе перед новыми смутами, Все как один принимали решение предать это дело за забвению, он предложил даже выдать награду терану убийцам. Затем он был притором. В конце года, когда среди триумвиров возник раздор, он остался в должности дольше законного срока и последовал в Перузию за консулом Луцием Антонием, братом триумвира. А когда остальные сдались, он один продолжал бороться. Он бежал в Пренесты потом в Неаполь, и после тщетных попыток призвать рабов к свободе, укрылся в Сицилии. Но, оскорбленный тем, что здесь его не сразу допустили к секссту Помпею и не признали за ним право на фаски, он перебрался к Марку Антонию в Ахайю. Примечание. Призвать рабов к свободе от Пиллеум. Пиллеум назывался войлочный колпак, надеваемый на освобожденных рабов. Права на фаски, то есть на сопровождающих ликторов с прутьями, Нерон не получил, так как срок его притуры уже кончился. Вместе с ним он вскоре вернулся в Рим, по заключению общего мира, и здесь по требованию Августа уступил ему свою жену Ливию друзилу которая уже родила ему сына и была беременна вторым. Примечание уступил Ливию «Смотри» в главе об августе. Вскоре после этого он скончался, оставив обоих сыновей Тиберия и Друза Неронов.